Глава 30. В Южном крыле, где каждый сотрудник хоть раз получал взбучку, в своем кабинете сидел вице-маршал авиации Майк Грин, для которого последний месяц выдался не очень приятным. Обычно перед Рождеством он чувствовал себя как рыба в воде, закатывая пышные ужины и банкеты для сливок общества со всего мира. Но в этом году одну примерскую горничную угораздило помереть. Подготовка программы реставрации подливала масло в огонь и не давала расслабиться. И самое ужасное, по дворцу рыскал полицейский Стронг. В придворных кругах его называли Фейри, который явно слишком много о себе возомнил и буквально стал указывать ему, как надо работать. Майк сам придумал это прозвище. В детстве он видел рекламу моющего средства, в которой говорилось, что оно мягко действует и длится в два раза дольше. Фейри, безусловно, общался с ними очень мягко, но разговоры с ним продолжались целую вечность. Во дворце, в принципе, любили придумывать прозвища. Майк Грин прекрасно знал, что старшие коллеги называют его «крабом». В армии на флоте так издавна дразнили летчиков, поэтому никуда от этого не денешься. Хозяин относился к своему прозвищу по-доброму и снисходительно улыбался — если кто-нибудь случайно называл его так в лицо. Сейчас с лица Майка не сходила самодовольная ухмылка, потому что Фэйри проиграл. Загадку с записками разгадал не он. Не он вывел преступника на чистую воду. По правде говоря, этот факт выбил старшего инспектора из колеи, но разве хозяин виноват, что в этот день он отлучился, чтобы пройти какие-то курсы? Не он получил признательные показания. Стронг не принял ни одного доказательства, но оно и понятно. Он просто не может смириться с тем, что его обвели вокруг пальца. Хозяину хватило бы и скромного «поздравляю». Майк с нетерпением ждал встречи с ее величеством. Он не виделся с ней наедине целую неделю, и за это время много чего успело произойти. Хозяин был уверен, что она придет в восторг. Возможно, она даже пожалеет, что сомневалась в нем, хотя никогда этого не признает. Но ему это и не нужно. Встреча пройдет за полчаса до обеда в комнате для аудиенций, и для Майка это первая возможность поговорить с королевой после банкета в честь президента Колумбии. «Надеюсь, за кулисами не было никаких происшествий?» — спросила она. «Всего парочка, мэм». Не хочу вас расстраивать, но, боюсь, вулкан опять повел себя не лучшим образом. Один из гостей выходил из туалета, как вдруг, откуда ни возьмись, выскочил вулкан и укусил его за лодыжку. Боже. Гость из нашей делегации или из колумбийской? Из нашей. Постоянный заместитель госсекретаря, если я правильно помню. Ах, тогда все в порядке, усмехнулась королева. Он не станет подавать в суд. Но открытку с искренними королевскими сожалениями все-таки стоит отправить. «Будет сделано», — с улыбкой ответил Майк. Он чувствовал приятное предвкушение, как фокусник, который вот-вот достанет кролика из шляпы. «Мэм, я хотел сообщить вам одну новость. Нам удалось решить неприятный вопрос с записками». Королева была приятно удивлена. «Правда? Я и не знала, что вы продолжили свое расследование». Майк заверил ее, что даже и не думал его бросать. «Совместно с полицией?» «Можно сказать и так, мэм». Старший инспектор и его помощник всегда были готовы прийти на помощь. Похоже, она бы это оспорила, но он еще не извлек кролика. Однако они в основном занимались делом Синтии Харрис, а он — хозяин Решил смотреть на вещи шире. Майк подозревал, что одно их присутствие могло подстегнуть преступника во всем сознаться. За это он им очень благодарен. На самом деле нет. Но ее величество должна почувствовать, что тоже внесла свой вклад. «Сознаться?» — переспросила королева. Она все еще выглядела озадаченной. «То есть преступник признал свою вину?» «Признала» мягко поправил ее хозяин. «Все верно, мэм. Она во всем созналась. Ее поймали на месте преступления, так что отпираться не было смысла. Я принес с собой признательные показания». Он открыл кожаную папку, которую держал в руках, и продемонстрировал лист с напечатанным текстом и подписью в конце. Майк ждал восторженную улыбку, но босс, видимо, впала в ступор от удивления. Такая реакция его тоже устраивает. Он и сам не сразу опомнился, когда впервые прочитал эту бумагу. «Кто же она?» «Горничная, мэм. Женщина по имени Лорна Лоб. Ее выследили на прошлой неделе. Она крутилась в столовой возле столика, где обычно сидит помощница вашего личного секретаря. Я попросил свою команду быть на чеку, и в итоге один из моих сотрудников поймал ее прямо на месте преступления». Рози в этот момент была занята разговором, и мой сотрудник заметил, что миссис Лоб пытается что-то подбросить в ее сумку. В итоге он успел поймать ее за руку. Она действовала очень осторожно. Рози даже ее не заметила, мэм. Но Лор не было некуда деваться. Она не смогла объяснить, что это за конверт и почему у нее латексная перчатка на одной руке. На допросе она ужасно переживала, оно и понятно записка просто чудовищная лорна лоб переспросила королева нахмурившись и стараясь припомнить это имя какие записки она подбросила всем мэм кроме тех что были адресованы мэри Ван ванреннен вы уверены даже синти харрис абсолютно уверен все доказательства здесь в письменном виде — сказал он, постучав пальцем по папке. Но записки она подбрасывала не по своей воле. Ее подначивала Арабелла Мур, которая, кстати, все отрицает, но это неважно. Доказательства ее вины железобетонные. Миссис Мур замужем за Стюартом Муром, который, как вы, возможно, помните, был вынужден уволиться отчасти из-за миссис Харрис. Миссис Мур очень ее за это не взлюбила. Королева продолжала хмуриться. Но разве миссис Харрис не начала получать записки намного раньше? До того, как вышла на пенсию. Тогда у миссис Мур не было причин обижаться на нее. Хозяин и сам об этом задумывался. «Все верно», — признал он. «Миссис Лоб утверждает, что ей ничего не известно о более ранних записках. Полагаю, это дело рук кого-то другого, кто как раз мог вдохновить миссис Мур». «Миссис Харрис уже тогда не пользовалась любовью младшего персонала, а она вполне могла сказать или сделать что-то такое, что вызвало у кого-то из них неприязнь». Королева сжала губы, ее взгляд скользил по фотографиям в серебряных рамках. «Миссис Лоб смогла объяснить, какой мотив преследовала миссис Мур в отношении других записок? Я имею в виду те, которые не предназначались миссис Харрис». «Нет. К сожалению, на этот вопрос она не смогла ответить. Однако я провел собственное расследование и выяснил, что миссис Мур высказывала недовольство миссис Бакстер, считая, что она подстрекает других сотрудников. А в отношении Рози присутствовала ненависть на почве российских предубеждений. Должен признаться, что это открытие повергло меня в шок. Такого я от нее не ожидал». «Миссис Мур всегда представлялась мне образцом благопристойности». «Полностью с вами согласна», — тихо проговорила королева. Я спросил, не хочет ли Рози подать заявление в полицию, но она отказалась и ясно дала понять, что ее решение окончательное. «А что насчет Мэри Ван Реннен? Вы сказали, что миссис Ло отрицала свою причастность к адресованным ей запискам». «Да, мэм, это совсем другое дело. Не знаю, помните ли вы, но миссис Ван Реннен подверглась преследованиям со стороны мужчины, с которым она познакомилась в интернете. Он тоже доставил немало неприятностей, но они никак не связаны с действиями миссис Мур». «Понятно». Ее Величество, слава богу, перестало смотреть на Майка с недоверием, но ее лицо все еще оставалось мрачным. С таким же выражением она наблюдала за неуклюжими маневрами иностранного легиона на параде под дождем. «А что миссис Мур думает по этому поводу?» «Как я уже говорил, она все отрицает, причем довольно рьяно, но ведь оно и понятно, правда? Нам необходимо завершить формальные процедуры, прежде чем навсегда с ней расстанемся. Я их уже инициировал, так что она пробудет с нами недолго». Королева снова нахмурила брови. «Вы до сих пор не отправили ее домой?» Хозяин признался, что нет. В последнее время у него не было возможности посвятить этому делу все свое внимание, и об этом он не стал говорить ее величеству. В его интересах было держать Арабеллу Мур при себе как можно дольше. Это в личной жизни она могла быть отвратительной, российской и дерзкой хамкой, но она отлично справлялась с менеджерскими обязанностями. Ее команда отвечала за коммуникацию с гостями на приеме дипломатического корпуса, который должен был состояться через месяц. Это было самое крупное и роскошное событие года, готовое дать фору даже банкету в честь господина Сантоса. В этом смысле у Арабеллы Мур было много общего с миссис Харрис. Она тоже очень хороша в своем деле, и ее трудно заменить в кратчайшие сроки, особенно под давлением обстоятельств. Ее тут же выставят за дверь, как только все формальности будут соблюдены, но если ее величество пожелает, он готов немедленно отправить ее в оплачиваемый отпуск. Но королева этого не пожелала. Она просто велела сообщить ей, если он узнает что-нибудь еще, и попросила показать ей копию признательных показаний миссис Лоб. Только уходя, Майк понял, что она даже ни на мгновение не выглядела восхищенной. Такова уж эта женщина. Несмотря на то, что он разобрался с проблемой, одна из жертв случайно погибла в процессе, и это стало большим ударом для всех. Королева поднялась наверх для итоговой примерки черного пальто и платьев, которые она должна была надеть в конце недели. С этим ей помогала Анжела, главная ответственная за королевский гардероб. После этого Ее Величество разобрала корреспонденцию и прогулялась с собаками в саду. Тем временем Филипп принес наверх свою картину, чтобы продолжить на дне работать. Совсем скоро он уйдет на пенсию в возрасте 96 лет и отправится в поместье с Андрингем. Королева представляла, с каким удовольствием он посвятит живописи все свое время. Ему никогда не нравилось во дворце. Он предпочел бы жить в хижине в глуши. Но благодаря ее стараниям, до следующего года у него не было выбора. Вернувшись с прогулки, она заглянула к нему в кабинет, чтобы узнать, как у него дела. Он оторвал взгляд от полотен и повернулся к ней, стоя в накинутом сверху старом хлопковом пиджаке, чтобы не испачкать рубашку. «О, капустка, это ты?» — спросил он, прищурившись. — Что ты обсуждала с крабом? Я видел его, когда проходил мимо твоего кабинета. Такой надутый, как бы не взорвался от самодовольства. Хозяин предложил интересную версию относительно того, кто стоит за рассылкой оскорбительных записок. Филип пристально посмотрел на нее. — Я хорошо тебя знаю. По-твоему, он порит чушь. Ты сказала ему об этом? «Пока нет. Возможно, он прав. У него есть чистосердечное признание». «Только не говори, что во всем виноват Сэнди Робертсон». «Королевский паш, которого ми пять недавно заподозрила в шпионаже». «Нет. Горничная по имени Лорна Лоб». Королева пересказала мужу всю историю о барабелли Мур и ее желании отомстить. «Что?» «Миссис Мур из женщин-клерков? Она работала секретаршей в моей канцелярии. Чертовски практичная женщина, вежливая и честная до ужаса», — сказал он насмешливо. «Если это и правда она, то Джекил и Хайт по сравнению с ней курят в сторонке. От нее все-таки было больше пользы, чем от тех дуболомов, что обычно сидят у нас на телефоне». Из уст Филиппа это звучало как наивысшая похвала. «Мне тоже не верится, что она могла совершить преступление», — согласилась королева. «Ну, раз чистосердечная, то куда деваться», — сказал он, разведя руками. «Она же призналась, да?» «Нет, она все отрицает», — призналась миссис Лоб. Она сказала, что ее подговорила миссис Муж. Филипп посмотрел на нее с откровенным недоверием. Экрап ей верит? Господи! Он ведь летал на реактивных истребителях, да? Но, видимо, из-за перегрузок у него совсем мозг отсох». Королева в целом согласилась с мужем, хотя и не была уверена, что во всем виноваты перегрузки. А еще она знала то, о чем не догадывались ни Филипп, ни хозяин. «Миссис Лоб точно не работала на автора записок напрямую. Майк Грин поспешил с выводами. Теперь ей это было совершенно ясно. Должно быть, именно о ней шла речь в том разговоре, который она подслушала летом. Голос того человека, который получал задание, принадлежит лакею с дурацким именем Спайк Миллиган. Это стало довольно очевидно после инцидента с летучими мышами в спальне Балморала, и она ни капли не сомневалась, что это был Спайк, хотя в разговоре с инспектором он все отрицал. Миллиган всего лишь посредник. Голос того, который давал указания, мог быть как женским, так и мужским. Королева решила, что скорее второе, но это была точно не Арабелла Мур. С ней она несколько раз обсуждала приглашение для гостей. Вернувшись на рабочее место, королева позвонила Розе, и попросила ее поговорить с мистером Миллиганом. «Можете сказать, что его подслушали, и ее величеству известно о его причастности к преступлению. Этого должно хватить». Рози пообещала так и сделать. В половине седьмого королеве удалось незаметно осушить бокал джина с дюбане, прежде чем в гостиной ее апартаментов появился инспектор Стронг, чтобы рассказать ей о ходе расследования. Она необычайно обрадовалась тому, что после великого открытия хозяина он не стал суетиться и писать ей о том, что во всем виновата Арабелла Мур. Судя по всему, Стронг был уверен, что королева захочет услышать его мнение, прежде чем приходить к какому-либо заключению. Ей нравились спокойные и уверенные в себе люди, которые не сомневаются в чужих компетенциях до тех пор, пока им не продемонстрируют их отсутствие. В конце концов она причисляла к такому типу людей и себя. Ее адъютант пригласил старшего инспектора войти, а сам вышел за дверь. По приглашению королевы Стронг сел на свое привычное место. Что вы думаете по поводу признания миссис Лоб? Для начала спросила королева. Стронг ответил не сразу. Дожидаясь, пока гладко выбритые щеки, ставшие пунцовыми от возмущения, снова побледнеют. «Я бы действовал немного иначе, Ваше Величество», сухо ответил он. «Не сомневаюсь. Прошу вас простить, Майка. Ему свойственно чрезмерное усердие». «Имел счастье убедиться». «Но девушку поймали с поличным, верно?» «Да». — признал Стронг. — Она действительно была в нужное время и в нужном месте, чтобы подбросить записки. Мой сержант это проверил. — Я ему за это крайне признательна. — Это наша работа, мэм, — подчеркнуто сдержанно ответил Стронг. Миссис Лоб вернулась из Балморала одной из первых, поэтому она никак не могла повредить одежду миссис Харрис. Как я понимаю, в своих показаниях она этот эпизод не упомянула и свою причастность к нему яростно отрицала. «Все верно, я их читала», хотя хозяин об этом умолчал. Стронг ответил многозначительным взглядом. «Очень неоднозначная ситуация». «Весьма. У Майка есть версия, что одежду порезал кто-то еще из сотрудников, кто был на нее в обиде». Я все же склоняюсь к вашей теории о том, что это сделала сама миссис Харрис». «Это идея моей фрейлины», — поспешила его поправить королева. «Точно. Похоже, миссис Лоб действительно подбрасывала записки Рози, предположительно еще миссис Бакстер, и, маловероятно, но, возможно, Мэри Ван Реннен. Но если исключить из уравнения миссис Харрис, допустим, что миссис Лоб сказала неправду, то становится крайне трудно понять, зачем это все миссис Мур. «Да, действительно», — сказала королева, изо всех сил делая вид, что для нее этот вывод не был очевиден с самого начала. «Сержант-детектив продолжает исследовать биографию миссис Харрис. Возможно, в ней найдутся какие-то ответы. Также ему удалось пообщаться с Мэри Ван Реннен в Шропшире. Если мы предполагаем, что автор записок не миссис Мур, то нам стоит серьёзно заботиться ее безопасностью. В записках ей часто угрожали. Проследив за мужчинами, с которыми она познакомилась в Тиндере, мы, как и она сама, не склонны их подозревать. Обычно у таких одержимых преследователей есть некий общий паттерн, но ни у кого из них такого не наблюдается. Другие женщины, ходившие с ними на свидания, — Отзывались о них положительно, к тому же с некоторыми из этих мужчин нам удалось пообщаться лично. Все они выразили готовность, если потребуется, отдать на проверку свои личные устройства. Мы также поговорили с друзьями Мэри в Лондоне, но не заметили ничего подозрительного. Полагаю, нам стоит продолжить искать во дворце среди тех, с кем она знакома. От одной мысли о том, что подозреваемая или подозреваемая может все еще находиться здесь, становится очень тревожно. «Могу представить, мэм, что касается вашей помощницы, то здесь у нас крайне мало информации. В адресованных ей записках действительно присутствуют отвратительные расистские высказывания, но я все же склоняюсь к тому, что злоумышленник использовал их для отвода глаз». Как минимум потому, что среди ваших сотрудников есть те, кто также могли подвергнуться преследованиям на почве расовой ненависти, однако этого не произошло. Я почти уверен, здесь что-то более личное, но у меня пока нет ни одного предположения, кто бы это мог быть. Те, кто знают Рози, относятся к ней с большой теплотой. Не сомневаюсь. Строн прищурился и потер подбородок. Честно говоря, Она меня больше всего беспокоит». «Неужели? Почему?» «Кто-то явно не хочет, чтобы она здесь находилась. Мэри Ван Ренон сейчас дома, под защитой своей семьи. А Рози-ошади тут совсем одна. Я попрошу ее быть осторожнее». Королева подумала, что Рози услышит это предостережение далеко не в первый раз. Она представляла себе, как ее помощница спускается в туннель в одиночку. При хорошем раскладе она выйдет оттуда минут через десять, радостно сообщив, что дверь заперта и волноваться не о чем. Но если она не решилась пойти сегодня, то лучше отложить эту затею и придумать какой-нибудь более безопасный план. «Вы совершенно правы», — согласилась королева. «Я тоже».